Ну что, Саш? Строго прошептала она колючими сухими губами. Не поедем уже на острова на лодке кататься. Сделала на руке наколку Саша синей тушью, и чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак. В этот вечер... Катя побила соседку по комнате, шуструю компанейскую хохлушку, за то, что та потешалась над ее шепелявостью. — Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам? — Так, иногда. Если голодная на ночлягу, а ты к чему спрашиваешь? Я для тебя тоже голос в романе? А почему бы и нет? Ты ведь не чужа этому городу. А знаешь, что снится? Наша студенческая столовка возле Воскресенского базара. Как я мухлюю там столонами. Как ты мухлюешь? А так. На них на каждом стояла дата, поставленная карандашом. Надо было стереть ее резинкой и встать в другое окошко. Тогда можно было взять другую порцию. А чем кормили? Да, там только одно блюдо и было в меню. Затюруха. Не супы, и не каша, а жидкая бурда на муке. Ты должен был являться со своей миской и своей ложкой. Тебе наливали порцию, причем к этой столовке прикреплены были... И студенты, и профессорский состав. У меня однажды случай смешной произошел. Я случайно поменялась портфелями. Они были одинаковые, клеенчатые, со знаменитым московским профессором по фамилии Хайтун. Он читал у нас курс истории древних веков по собственному учебнику. Сам Хайтун был страшно уродлив, но необыкновенно остроумен. Помню, впервые войдя в аудиторию, сказал «Заниматься будем по моему учебнику с моим портретом». И поднял его над головой. На обложке был нарисован неандерталец. Так вот, я, понимаешь, сидела за первым столом, чтобы не заснуть после заводского дежурства. Наши портфели лежали рядом. Прозвенел звонок. Он схватил мой и пошел. Я вспомнила, что там у меня в портфеле, и чуть со стыда не умерла. Догоняя его в коридоре, говорю, профессор, вы по ошибке взяли мой портфель. Он ахнул. Мы обменялись своими клеончатыми кошелками, и я, осмелев, говорю, мне ужасно стыдно. Если бы вы его открыли, то обнаружили бы только миску и ложку для затерухи. Он расхохотался, и в ответ мне, — Дитя мое, если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое. Они, бедные, голодали пуще нашего, особенно зимами. А я тебе рассказывала, какие страшные зимы на войну выпали. Университет не отапливался. Боже, боже, в каких обмотках и трепье они ходили, наши профессора! Была преподавательница одноногая, она курила ее, мальчишки наши угощали беломором. Так одна из дур на курсе с обмороженными ногами как-то сказала ей, «Вам хорошо, у вас только одна нога». И еще преподавательница Московского университета Кирова, Кира Эммануиловна, вот надо ж помню, а, жутко была одета. Она эвакуировалась в одночасье, понимаешь, времени не было собраться, так и ходила. В метенках разного цвета, чулки и носки разные, но входила в аудиторию и начинала лекцию с того слова, которым закончила предыдущую. Бедняки, они совсем доходили. Не могли же они, как мы, подрабатывать. Вот я отлично жила. Отлично? Ты говорила, что подвязывала веревками картонные подошвы туфель. Ну и что? Ну и подвязывала. Но ну я ж на заводе еще 800 граммов хлеба получал. Шуткаль. Я его продавала и ходила на спектакли. Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте? Что за спектакли? Ну разные. В газете, например, шли... Тевье Молочник, Фрейлахс с Михоилсом и Зускиным. Помню, рядом сидели какие-то офицеры, вовсе не евреи. В Ташкенте было эвакуировано несколько военных академий. Ничего найдешь, не понимали? Услышали, что я гагачу. Сели вокруг и потребовали, чтоб я переводила. Ну, я и переводила весь спектакль. Не знаю, то ли время было такое военное, то ли... Нравы почище. Но мы только не слышали что-то о каких-то бытовых преступлениях. Я после спектаклей всегда шла пешком до общежития. А где было общежитие? На Лабзаке, по десятому трамваю. А общежитие, кстати, тоже всю войну не отапливалось. Мы как согревались. Сдвигали по две кровати укладывались вместе по трое девчонок и накрывались тремя одеялами. Эх, а какой мы однажды устроили картофельный бал! Картошка была, недостижимой мечтой, пятьдесят рублей кило. И мы сбросили со стипендии. Целый месяц мечтали, копили, накупили картошки, наварили ее и обожрались, как целый полк. Гаргантюа до отвала. И все как одна блевали потом всю ночь. Организм, понимаешь, отвык от такой еды. Хотя вот знаешь, что у нас варили об заводской столовой? Черепаший суп. Столовую можно было опознать по горе панцирей на заднем дворе. Целые грузовики черепах гнали из голодной степи. Мы сначала поюживались, не знали, что это французский деликатес. Потом ничего, особенно когда постоишь на морозе на посту на вышке, а морозы по ночам до 30 градусов доходили. За счет чего еще держались и не подозревали о полезности. На улице на вои сидели в ряд узбечки, продавали орехи. Мисочка — рубль. В нее штук десять орехов входило. А еще покупали на Дарихоне в аптеке бутылку сладкой жижи, текучей, как смола, называлась, холосас. Вытяжка из шиповника. И пили вот так чай. Положишь три ложки в стакан. Вкусно! Понятия не имели. Витамины, калорийность, то все. Но именно это помогало выжить. Мы на хлопок первое время ездили с большой охотой, еще бы. В день полагалось на рыло, три лепешки и похлебка. Еду узбеки готовили. Казалось бы, ну, что там этой похлебки? А пальчики оближешь. С нами и профессора выезжали. Помню профессор Сырымсаков, ректор наш, математик, крупный ученый, входил в студенческий барак утром. Огромный фартук на брюхе, лицо и руки сажей, перемазанные кричал. «Самовара подана!» Понимаешь, мы были молоды. Такая вот банальность. Сейчас я себе представить не могу, как зимой бывала в телогрейке, стояла с винтовкой на вышке. «Погоди, а ты ж говорила, что работала в цеху, обтачивала корпуса для мин». Это уже потом. По блату меня устроили. Понимаешь, однажды мерзавец-нарядчик забыл меня сменить, и я на морозе четыре часа проторчала на вышке. Но ведь не уйдешь — нельзя. Я доковыляла до цеха утром на рассвете. Стою, плачу. Пальцы обморожены, не разгибаются. Меня увидел замначальника второго цеха, подозвал, разговорился со мной. Оказывается, я ему напомнила его девушку, которую он потерял. Я не спрашивала уж как. Ну и поставил меня на станок. Там многие работали. Второй цех был большой. Дети несовершеннолетние тоже. Некоторым приставляли ящики, чтобы до станка доставали. У меня были ночные смены. Постой, днем университет, ночами завод. А когда ж ты спала? Ну, это ж как где прихватишь. У меня в жизни самый сладкий сон, знаешь, когда был? С четырех до пяти утра. Это самое страшное время, когда можно задремать и угодить ненароком в станок. Мы по очереди ходили спать в туалет. Он отапливался. Сядешь вот так прямо на цементный пол, коленки обхватишь, к стенке спиной привалишься и минут двадцать дремлешь. Вот это и есть самый сладкий сон на свете. Подобного уже никогда в жизни не было. Вот так и напиши в своем романе.